Глава 7 Вашингтон-Пост. США. На традиционной конференции на южной лужайке Белого дома президент Дональд Классен официально заявил, что администрация США категорически протестует по поводу узурпации России контактов с расой Драуни и объявил о введении очередного пакета санкций, направленных против России. «Мы всегда стремились развивать добрососедские отношения с ними», отметил президент. «И приходится только сожалеть о чудовищном эгоизме русских. Принесенные драуни из глубин Вселенной достижения науки и техники являются даром землянам от их расы и должны принести пользу всему человечеству. Россия узурпировала контакты с пришельцами, и препятствуют налаживанию связей цивилизованного мира с инопланетянами. Это несправедливо, и контакты с Драуни следует поставить под международный контроль. Далее президент отметил, что мир требует от России предоставить возможность международному сообществу наладить контакты с нашими двоюродными братьями Драуни и Америка, Как лидер свободного мира и свободных наций нашей планеты, готова силой заставить Россию уважать требования цивилизованных наций. За Нью-Йорк Сан, Нью-Йорк. Перед окнами председательства России в Вашингтоне прошла манифестация представителей патриотических и правозащитных организаций под лозунгами ⁇ Русские руки прочь от наших двоюродных братьев ⁇ Америка против дискриминации Драуни. Одна из организаторов акции, известная правозащитница и трансгендер Амелия Шимански, заявила, что русские всегда отличались чудовищным пренебрежением к правам человека и агрессивностью. Достаточно вспомнить их варварские бомбежки сирийских школ с многочисленными жертвами среди детей и войну против беззащитной Украины, с последующей аннексией ее восточных областей. До каких пор мировое сообщество будет мириться с варварством? Не пора ли США, если мы считаем себя лидерами свободного мира, применить силу и обуздать восточных варваров? Таймс, Англия. Как следует из доклада специальной комиссии Конгресса США, Русские насильственно удерживают драуни от контактов с западными нациями. Как заявил на парламентских слушаниях премьер-министр Пол Куртне, это возмутительное преступление российского правительства. Эти варвары забыли, что уже много десятилетий нет кровавого наследия сталинского режима СССР, а они всего лишь держава регионального значения». В своем выступлении премьер-министр выразил уверенность, что цивилизованные нации повлияют на правительство России. Если санкции не помогут, то силой оружия заставят этих варваров выполнить волю цивилизованного мира. Новости Униан В городе Львов активисты организации «Свидетели Майдана» Вместе с ветеранами АТО организовали патриотический флешмоб напротив москальского офиса Сбербанк Украина. Активисты стучат в окна и двери здания. Через щели дверей в помещение напустили слезоточивый газ. Двери разрисовали флагами Украины и трезубцами. Толпа скандирует москаляку на Гиляку. И кто не скачет, то и москаль. Традиционным требованиям активистам прекратить аннексию Крыма и Востока Украины добавился призыв выпустить на волю инопланетных пришельцев. Как сообщили Униан в пресс-службе банка, в настоящее время происходит фактическое блокирование отделения банка. Активисты фактически взяли в заложники работников, находившихся на тот момент в здании. Действия лиц попадают под признаки ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины. Прошло несколько лет, как Китай превзошел США по объемам производства и догнал по силе флота. А Россия создала сухопутную армию и военно-космические силы, способные уничтожить заокеанскую страну. Но бывший гегемон все еще мнил себя владыке планеты и нанес ответный удар. Едва после весенней распутицы высохли лужи и грязь на тысячах дорог, стежек и троп российского пограничья, вооруженные банды попытались прорвать границу. Гибли пограничники, гибли и мирные граждане. Такого накала границы не виделось недобрых времен 90-х годов. Еженедельно ФСБ фиксировало несколько нападений. Но в отличие от тех времен, Россию пробовали на зуб не только в традиционной болевой точке, на Кавказе, но и на русско-казахской границе, и на русско-украинской, точнее по периметру огрызка, оставшегося от Украины, без Новороссии, включая Одессу, без западной территории, которую поделили между собой Польша, Румыния и Венгрия. То, что осталось, было никому не интересно. Но это не мешало маленьким и большим, до да нескольких десятков недобитых националистов и интернациональных наемников, бандам, словно на наскепидаринам рваться через границу. В соответствии с законом о противодействии злонамеренным действиям России, США ввели, как с пафосом объявил на пресс-конференции на южной лужайке Белого дома престарелый президент, Максимальные санкции против нелегитимной и недемократической России. Вслед за лидером большинства стран Запада и стран Старой Европы, где у власти угнездились ультралиберальные режимы, исповедующие толерантность и многообразие полов с положительной дискриминацией белых, и государства Восточной и Южной Европы, где руководству пришли жесткие авторитарные националистические режимы, приняли в отношении России жесткие санкции. В Кремле это назвали экономической агрессией, но в отличие от середины 2010-х годов и специальной военной операции 2022 года, Россия в этот раз посчитала себя достаточно сильной, чтобы ответить не зеркально, но чрезвычайно болезненно для Запада. Это стало возможным благодаря тому, что большая часть русской торговли уже давно переориентировалась на глобальный восток. К тому же в расчетах русские использовали преимущественно цифровой юани рубль, на которые западные санкции никак не влияли, а на территории СНГ – рубли. Россия сослалась на форс-мажор. Невозможность оплаты контрагентами русских товаров из-за санкций против российских банков. Закрылись задвижки подземных трубопроводов, ежедневно качающие в западном направлении десятки тысяч кубических метров нефти и газа. На безвестных полустанках остановились составы с грузами угля, минеральных удобрений и редкоземельных металлов. Впрочем, торговля и другими товарами из-за санкций почти замерла. По Европе это нанесло сокрушительный удар. Русские товары заменить было нечем. На информационном фронте Запада воцарилась форменная истерика, походившая на информационную подготовку к началу реальной войны. Известный журналист, лауреат престижной американской пулицеровской премии Джон Мейкпис скандально прогремевшей статье об иррациональных врагах рода человеческого, сравнил Россию с библейскими народами Гога и Магога, которые должны появиться перед концом света, и призвал западные страны сплотиться в борьбе с Россией и вышвырнуть пришельцев с земли. Это стало спусковым крючком компании «Травли». Целый хор подпевал, журналистов и известных блогеров подхватил жаренную тему. Даже привычных ко всему политиков брала оторопь, в каких только преступлениях не обвиняли Россию западные СМИ в сотнях статей и блогов. Многие не остановились на этом и истерично требовали от правительства применить в отношении России силу, словно забыв про ее внушительный ядерный потенциал, гарантирующий агрессору сокрушительный ответ. В самой России резко обострилась информационная истерика в немногих оставшихся либеральных СМИ и в интернете. Власть обвиняли во всех грехах, от желания продать Россию пришельцам до снижения уровня жизни народа, от предательства социалистических идеалов до угнетения коренных наций. На митинге в Москве, Санкт-Петербурге и большинстве областных городов собрался весь цвет пятой колонны, до нескольких десятков тысяч человек. От остатков либералов до националистов, вместе левых и джихадистов. Еще большую обстановку в обществе обострила прокатившаяся по стране волна кровавых терактов. Взрыв в московском метро унес жизни 34 человек. Бомбы в автобусах, наезды грузовиков на толпу и нападения вооруженных ножами исламистов стоили еще несколько десятков жизней. Все это происходило на фоне часто скандальных и провокационных заявлений ряда политиков, что власть не справляется, что она и есть главный виновник народных бед, и еще больше раскаляла обстановку в стране. Ряд изданий, в основном иноагентов, начало пророчить или призывать цветную революцию за все хорошее против всего плохого. По узкой тропинке вдоль холодного ручья, что стремительно бежал меж вздымающихся вертикально-высь каменных стен, словно прорубленных в горных склонах легендарным великаном Удмером, неторопливо двигался караван вооруженных людей на выносливых кабардинских лошадях. Солнце садилось, но прозрачные весенние сумерки только слегка подсинили воздух, и дорога отлично просматривалась с пятиметровой высоты до дальнего поворота, где она вместе с ущельем поворачивала направо. «Духи!» — тихо произнес один из казаков помоложе. Он лежал немного пониже вершины лохматого, покрытого свежей зеленью холма, блокировавшего путь дальше, на север. Много. Человек тридцать, не меньше. Несмотря на вечер, было жарко. Майка липла к потной коже. В глаза лезла мошка. Самозабвенно жужжали, вились вокруг весенних цветов пчелы. Молодой оглянулся назад, на несколько километров ущелье прямое, словно кавказский кинжал. Ни одного поворота, за которым можно спрятаться. Дай бинокль. Второй, лет тридцати, с косым шрамом, бороздящим щеку, протянул руку к товарищу. Поднес бинокль к глазам. Вот бисовы, дети. Где мы вас всех хоронить-то будем? Передавай в штаб. Наткнулись на банк-группу, Численность до тридцати человек. Отступить не можем, принимаем бой. Просим поддержки вертушек. Они прошли почти половину маршрута и после ночевки собирались возвращаться в часть. А тут такая встреча. Не повезло, хотя и неизвестно кому. Позиция у них крепкая, попробуй сбей. Кровью умоешься. Но отступить казаки не могли. На холме, словно в ловушке, спустишься вниз, и пока добежишь до поворота ущелья, боевики словно в тире сверху расстреляют. Молодой вытащил рацию из разгрузки. Нажав тангенту, забормотал негромко. Застава! Я Орел один. Докладываю. Обнаружили в квадрате под до 30 духов. Принимаем бой. Просим подмоги. Выслушав ответ, повернулся к старшему. Просят продержаться 40 минут. Ну, раз просят, продержимся. Огонь, по моему приказу. Казак постарше деловито проверил оружие. От автомата АК-12, дальнего потомка знаменитого АК-46, до ножа в разгрузке. Молодой спрятал рацию, помедлил, наблюдая, как пчела тяжело, лапки полны желтой пыльцы. взлетела с цветка, словно перегруженный бомбовоз. А вот бомбардировщик, отработавший по духам, совсем не помешал бы. «Мечты, мечты, где ваша сладость?» Это было его первое реальное дело, но страшно не было. Совсем. Он даже удивился собственному спокойствию. Может, потому что до сих пор до конца не верил в реальность происходящего. Смотрел на все словно со стороны, будто на фильм с собой в главной роли. А может, был настолько шокирован произошедшим, что чувство страха оказалось сильно притупленным. Караван приближался. Бандиты уже прекрасно видны невооруженным взглядом. Бородатые, в камуфляже натовского образца. Уверены, что никто не сможет им заступить в здешних горах дорогу. Старший казак сомневался, что они вдвоем смогут остановить отряд обученных наемников но твердо надеялся на святого покровителя кубанского казачества, благоверного князя Александра Невского. Авось и сейчас пронесет, а если нет, ну что же. Половину жизни он провел в многочисленных войнах на границах России далеко от нее, и давно готов был ко всему, смерти тоже. Каждый, кто родился, должен умереть, это неприятно, Но дело лишь в сроках. Важнее, как это произойдет. Но он всегда надеялся, что судьба подарит время, чтобы успеть умереть осознанно. Человек должен успеть понять, что умирает, и приготовиться к этому. В военной жизни часто не успеваешь ничего понять, осознать, а ты уже за той непроницаемой границей, которая отделяет мир мертвых от живых. Он прислушался к себе. Действительно доволен, если уместно это слово. Значит, раньше не рисовался. Тихо пробормотал молитву, пальцы привычно обмахнули крестом. Молодой казак родился слишком поздно, чтобы видеть, что творилось на Кавказе в 90-е годы прошлого века. Но и рассказов старших хватало, чтобы твердо знать. Зло не должно вернуться на эту землю. Широкие плечи, прильнувшего к автомату молодого, напряглись, выдавая волнение. Второй, словно почувствовал это, повернулся к товарищу. «Не журись! Я и не в такие переплеты попадал, и ничего, живу. Два раза молоду не быть, а смерти не миновать!» Прошептал, словно боевики могли его услышать на расстоянии пары сотен метров. И подмигнуло зерно, повернувшему побледневшее лицо молодому. Огонь! Тра-та-та-та-та! В клочья разорвал тишину автомат старшего казака. Через миг завторил калашников младшего товарища. Кинжальный огонь в два ствола способен в считанные секунды выкосить банду и побольше. Но боевики попались опытные. Едва первые раненые люди и убитые кони рухнули на свежую траву, с дикими воплями попадали с лошадей. Банда рассыпалась, залегла. Не зря молодой занял в прошлом году третье место на соревновании снайперов Южного военного округа. Ой, не зря. Застрекотали ответные очереди. Справа и слева от казаков злобно свистели пули. Разлеталось крошево камней от попаданий. Пока довольно далеко, еще не нащупали противника. Но наемники, безусловно битые и опытные волки, понимали, что подмогу казаки уже вызвали, значит, или они в ближайшие минуты прорвутся и исчезнут среди путаницы ущелий, или их сметут огнем с боевых вертолетов. Тщательно прицеливаясь, молодой стрелял, перебегая между валунов, залегал. Вновь стрелял по силуэтам, мелькавшим среди камней, стараясь не поддаваться азарту и расходовать патроны поэкономнее. Много их не бывает никогда. Боевики ползком приближались к позиции казаков. Близкое попадание стегануло каменным крошевом, сбило прицел. Щеку ужалило болью, словно от удара на Молодой казак провел рукой по подбородку. На пальцах кровь. Матерно и злобно выругался и прильнул к автомату. Ничего. Еще повоюем. Рано умирать, недолюбив, не заведя собственную семью, не оставив после себя детей. Так не могло продолжаться долго. Боевики успели оправиться от неожиданности, и рано или поздно настанет момент, когда изменится удача будет на их стороне. Два десятка против двоих. Математика-наука точная, и при всем везении ее не переспоришь. Спасало только то, что в узком ущелье враги не могли зайти с тыла или с фланга. Будь такая возможность, опытные наемники без вариантов покрошили бы их из двух десятков стволов. Вся надежда только на вертолеты. Вокруг все чаще пули высекали из камней крошку. Молодой пополз с краю холма. Пока нащупают новое расположение, пройдет драгоценное время. Двое боевиков нагло вскочили, рванули, пригибаясь вперед. Молодой перекатился бок, вскинул автомат. Сейчас охладит их пыл. Одного боевика он достал. На полпути тот крутанулся от удара в бок, рухнул на землю. Но второй успел укрыться за удачно подвернувшимся валуном. И короткая в три патрона очередь лишь выбила каменное крошево. Черт! раздраженно прошептали губы. Двое боевиков вынырнули над прикрывавшими их валунами, в руках обращенные в сторону казаков остроносы и трубы одноразовых гранатометов. Выстрелы с гранатомета и автоматная очередь слились, и все-таки молодой казак успел первым. Очередь шибанула одного боевика в лицо и отбросила за валуны. Однако за миг до того, как упокоиться, тот успел нажать на курок. За спиной боевика взметнулись пороховой дымы и пыль. Граната ушла вертикально в небо. Казак не успел порадоваться удачному выстрелу. Рядом с оглушительным треском рвануло, и что-то нестерпимо горячее, острое обожгло. Прошила грудь справа и ногу немного пониже колена. Ойкнул. Оглянулся. Старший товарищ лежал на боку. На куртке стремительно набухали мокрые темные пятна. Лицо на глазах покрывалось меловой бледностью. Мертвенно стекленели глаза. И это было страшно. Несколько мгновений молодой растерянно смотрел. Потом рука метнулась к разгрузке. Там был индивидуальный пакет для перевязки. И тут острая и неожиданная боль молнии пробила израненное тело. Казак вскрикнул, и мир исчез в тумане обморока. Гартанно переговариваясь, но не забывая контролировать автоматами окрестности, боевики поднялись на холм. На несколько метров ниже вершины на камнях лежали окровавленные тела. «О, Аллах!» Всего двое русских сумели ранить или убить половину отряда, шайтаны. Но ничего, дайте только пройти через эти горы, и доблестные войны джихада покажут неверным, кто здесь хозяин. Одно из тел пошевелилось, и ближайший боевик довольно огладил Иссиня черную бороду. Последние мгновения жизни русского будут такие, что даже черти в аду ему посочувствуют. Боевик подошел к будущей жертве. Тактический ботинок пинком перевернул неожиданно тяжелое тело. Молодое лицо славянского типа, вокруг запавших глаз черные круги, темно-бордовые пятна расплылись на камуфляжной форме. Казак открыл глаза. Над ним стоял бородатый Бармалей с автоматом в руках. Глаза его многообещающе щурились. Умирать не хотелось до спазма в желудке. А еще было обидно, обидно до слез. Но его мнение, похоже, судьбой в расчет не принималось. Ну, коль так, все равно не пройдете, уроды. Боевик присел перед беззащитным телом, одновременно выдергивая из ножен клинок и привычно пытаясь поймать взгляд будущей жертвы любил он такие моменты когда он для гуяра всемогущий аллах когда только он определяет жить или умереть и если умереть то как и тут губы русского все в крови растянулись победные и немного презрительные усмешки это было так необычно так не соответствовало ситуации что бритвенно острое лезвие кинжала остановилось на полпути горла будущей жертвы «Слава России!» — шевельнулись окровавленные губы русского. Левая, неповрежденная рука протянулась к боевику, ладонь раскрылась. Зеленое рубчатое яблоко оборонительной гранаты смог бы узнать и новобранец. А боевика никто не мог бы спутать с новичком. Страх округлил глаза боевика. Пять лет после подготовки в лагере организации аль каида в Ираке, притаившемся в далеком Саудовском оазисе, он занимался своим опасным делом и ни одного ранения. Он даже хвастался этим перед другими боевиками. Будь у него хотя бы секунда, он получил бы шанс, но не в этот раз. На вершине холма вспух огненно-черный шар взрыва. Злобно просвистели осколки и камни. А когда эхо перестало гулять, между отвесных стен ущелья трое уцелевших боевиков, не обращая внимания на погибших и стоны тяжело раненых, скатились вниз. А еще через считанные секунды бешено нахлестывающие коней всадники мчались назад к выходу из ущелья. Растерзанное тело молодого казака откинуло в сторону в заросли кустарника. Десятки темных пятен пометили места попадания осколков в тело. Но, о чудо! Лицо осталось неповрежденным. Обедная бедная, немного презрительная улыбка застыла на мертвом лице, обращенном в сторону, куда убегали доблестные воины джихада. В земле русской на двух мучеников, отдавших душу свою за други своя, стало больше слабый шум совсем слабый наполнил ущелье когда боевикам оставалась еще половина пути он нарастал и уже не осталось сомнений это боевые вертолеты прошел еще миг и на фоне бездонно голубого неба ангелами возмездия загрохотали хищные силуэты универсальных охотников двух черных акул окутанных огненными всполохами выстрелов 30 миллиметровых пушек. Герой России, космонавт Петр Александров замер напротив иллюминатора переходного шлюза. Марс завораживал. Чужеродностью, чуждостью для всего земного на подсознательном уровне. На нежно-розовом небе сжалила холодными бирюзовыми лучами, едва приподнявшаяся над красно-коричневыми, полуразрушенными круговыми горами раскаленная точка солнца. На противоположной стороне таинственно мерцали разноцветные звезды, а внизу простиралась ржавая, усыпанная булыжниками миллионы лет тому назад замершая пустыня. Он испытывал сложное чувство нечто вроде торжества от того, что чужая техника покорилась, и он на Марсе, и, значит, оказался отнюдь не дикарем-пятикантропом перед пультом космического корабля. Но вот и сбылась мечта идиота. Космонавт отрывисто рассмеялся и устало покачал головой. Последние два месяца слились в сплошную круговерть из тренировок, напряженной учебы и событий в пору событиям фантастического романа быть, а не реальной жизни. Через неделю после появления кораблей пришельцев на орбите космонавтов с МКС экстренно эвакуировали на новом русском космическом корабле «Орел». Потом краткая реабилитация после длительного пребывания в космосе и неожиданное, совершенно фантастическое предложение участвовать в основании русской колонии на Марсе. Доставить русских на планету согласились Драуни. В дальнейшем предполагалась организация регулярного сообщения на корабле с фантастическими характеристиками, способным долететь от Земли до Марса в считанные дни. Драуни передали его России в счет арендной платы за Землю для поселения. Любой, кто положил собственную жизнь на освоение космоса, априори неисправимый романтик. Поэтому ни один космонавт не может отказаться от того, чтобы стать первопроходцем на новой планете. Оба, и Петр, Александров и Анатолий Сидоркин, согласились не раздумывая, а семьи, но им придется еще немного потерпеть, тем более, что, направляясь в командировку в космос на станцию Рос, они рассчитывали на полгода пребывания в космосе, а вернулись через несколько дней. Три недели интенсивной подготовки прошли как один миг, два дня перелета, и вот они на Марсе. Сзади послышались шаги, замерли за спиной Петра. Анатолий тихонько тронул товарища за плечо. «Пойдем», — произнес негромко. «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Слегка ерничая, продекламировал он. «Мы можем это сказать с большим основанием, чем Нил Армстронг». Да, сбылась мечта идиота. Кстати, сомневаюсь, что он был на Луне. Так что мы, скорее всего, первые, кто ступит на чужую планету. Не оборачиваясь, произнес Петр и зашагал дальше. Еще несколько секунд, и с легким шипением раскрылась входная диафрагма, прикрывающая вход в вездеход. Еще одно изделие пришельцев, переданное России в счет арендной платы. На экране дальнего потомка мониторов горела цветная карта окружающей местности. Петр поднял глаза и ахнул. Сквозь толстую преграду бронепластика был еще более фантастический вид, чем открывавшийся из бокового иллюминатора переходного шлюза. В нескольких сотнях метров ближе к горам вздымался на головокружительную вышину к нереальному, Розовому небу прозрачный пузырь колонии Драуни. Издали она походила на титанических размеров детскую игрушку — юлу, оброненную беспечным ребенком посреди мертвой красно-коричневой пустыни давным-давно мертвой планеты. Да так и мы забытую, и поражала чужеродностью. Под изолирующим колонию от ядовитого марсианского воздуха куполом из почвы поднималась колоссальной толщины спица. На высоте нескольких десятков метров к ней крепилась гигантская платформа, размерами лишь немного меньше основания купола. Над ней следующая платформа поменьше, и в самом верху еще один ярус совсем маленький. На каждом из них Включая поверхность планеты посреди аккуратно подстриженных изумрудных лужаек, рощат с диковинными деревьями и кустарниками, стояли чистенькие двухэтажные домики ярких рассветок. Солнце сияло и переливалось в бесчисленных фонтанах, бивших ввысь в самых неожиданных местах. Настоящий многоярусный рай посреди безжизненной пустыни. Землянину даже показалось, что он разглядел фигуры драунов, прогуливающихся посреди всего этого великолепия. Зашел Анатолий, удивленно присвистнул. «Это надо сфоткать», — щелкнул смартфон, вытащенный из кармана. «Знаешь, до сих пор не верится, что я на Марсе. Не доверяю я этим пришельцам. Вынырнули откуда-то» как чертики из табакерки, рассорились со всем миром. Ярко-синие глаза Петра, не понимающего, уставились в немного выцвевшие товарищи. А чего тогда согласился лететь? Не мог я отказаться от шанса быть первым человеком на Марсе. Мне за сорок. Критический возраст для космонавта. Так что хоть чучелом, хоть тушкой жареной, но на Марс. Петр, понимающий, хмыкнул и, найдя взглядом на карте алый квадратик с надписью «Колония России», прикоснулся к нему пальцем. Когда на дисплее загорелась надпись «Подтвердите маршрут движения», произнес «Маршрут подтверждаю». Через час тряской езды по каменистой, ржавой марсианской пустыне приблизился полуразрушенный вал кратера. Снизу он выглядел очень внушительно. Похожая на мираж — круговая стена из разноцветных пород, от фиолетового и пурпурно-коричневого до бледно-розового и голубовато-серого. Вершина освещала солнце, провалы между ними прятались в уголь на черных тенях. Цель поездки — терявшийся на фоне инопланетных гор колоссальный, метров 300 в диаметре — Приплюснутый сверху прозрачный купол, издали напоминающий лежащую на земле лампадку, великанских размеров. Земляне разглядели только подъехав на расстоянии пары километров. Хотя и на порядок меньше поселения Драуни, но тоже весьма прилично. пространство хватит для проживания в внеземной колонии из нескольких сотен человек. Вездеход, уменьшить скорость. Голос Петра дрогнул от волнения. Хотелось разглядеть в подробностях первое земное поселение вне родной планеты, где им предстояло отработать полную вахту шесть следующих месяцев. Умная автоматика послушно уменьшила ход. За несокрушимой преградой прозрачной брони, надежно изолирующей колонию от враждебной жизни марсианской среды, стояло десяток стандартных коттеджей, Драуни выращивали их из механо-зародышей. У стены несколько неразгруженных контейнеров, а посредине одноэтажное техническое здание. Сердце колонии. Термоядерная электростанция, она же пункт регенерации воздуха. «Ну что же», — подумал Петр, — «жить можно». С легким шипением дрогнули и медленно раскрылись лепестки входной диафрагмы. После недолгой процедуры шлюзования и очистки вездехода от частиц почвы, опасных содержанием смертельных для земной жизни перхлоратов, машина медленно въехала внутрь и замерла огромной бордовой статуей в нескольких метрах от шлюзовой диафрагмы. Проверить внешнюю среду на пригодность к жизни. — негромко распорядился Петр. В кабине послышалось шуршание, потом механический голос произнес. «Состав воздуха идентичен земному. Превышение уровня радиации не обнаружено, опасных химических загрязнений не обнаружено». Космонавты переглянулись. «Открыть дверь!» — произнес Анатолий хрипловато и кашлянул. Горло пересохло. В вездеход ворвался змеиный свист ветра, безуспешно полирующего песком прочную броню колонии, и сернисто-горький запах. Так пах сквозь промороженный безжизненный Марс. Космонавты спрыгнули на грунт и зашагали к прицепам. Сейчас главное разгрузить их и оборудовать колонию всем необходимым для самостоятельного проживания двух десятков человек. Их прибытие ожидалось в ближайшие дни. Жизнь в маленькой русской колонии понемногу налаживалась. Каждые два-три дня с рейсовыми космолетами драуне прибывало пополнение, и рабочих рук хватило, чтобы разгрузить прицепы с имуществом. В катеджах появилась мебель, а в лабораториях — научное оборудование. Часть колонистов освободилась от работ по обустройству и приступила к выполнению научной программы экспедиции. Работ по изучению Марса предстояло немного, а очень много. Прошло две недели. Первые солнечные лучи осветили мрачные, красно-коричневые вершины гор, окружавшие древний кратер. Внизу все еще тонуло в глубоком сумраке. Небо светло-оранжевого цвета без единого облачка завораживало взгляд. С легким треском открылась входная диафрагма шлюза земной колонии. крустя алым, как кровь песком, выехал модифицированный к марсианским условиям трактор «Беларусь» и направился в сторону близких гор. Кабину герметизировали и утеплили, а вместо родного дизеля установили мощный электродвигатель. Питание он получал от чрезвычайно емкой батареи производства Драуни. Знакомые очертания земной машины на фоне суровой и равнодушной инопланетной пустыни поражали и реальностью, но и восхищали силой и смелостью человека, сумевшего дотянуться до далекой планеты. Прошлым вечером наставшие уже традиционной планерке, когда колонисты подводили итоги сделанного и намечали задачи на новый день, Петру Александрову, как не понаслышке знакомому с трактором, он родился на селе и успел еще в школе получить соответствующие корочки, поручили собрать снег, найденный под тонким слоем песка у подножья гор. Колонисты планировали растопить его и очистить. Вода пригодится и для заполнения приличных размеров бассейна посреди защитного купола колонии и в качестве аварийного запаса. Через час трактор добрался к подножью гор. Петр опустил бульдозер на песок и принялся вскрывать верхний слой грунта. Дело двигалось к обеду, и новоявленный тракторист успел загрузить четыре самосвала снега, когда трактор забуксовал, зацепившись отвалом за что-то невидимое. Колеса яростно закрутились на одном месте. Анатолий недовольно поморщился. Переподнял отвал немного повыше, и в яме блеснул металл. Машина сдала назад. Нога самозванного тракториста торопливо нажала на тормоз. Петр откинулся в кресле и несколько секунд круглыми от изумления глазами рассматривал находку. «Ничего себе!» «Повезло!» Похоже, наткнулся на останки земного аппарата. До Марса гораздо проще было долететь, чем совершить посадку на поверхность. Судьба почти всех земных марсианских орбитальных станций вполне благополучна. А вот спускаемым модулям не везло. Большинство из них разбивалось при посадке или вскоре теряло связь с Землей. «Если я прав, то это сенсация!» Петр довольно потер руки. Пристегнув шлем, подхватил легкую титановую лопату. Дверь беззвучно открылась, а человек легко спрыгнул на смершийся песок. Ошвырнул несколько булыжников. Обнаружилась ровная, ярко блестящая в лучах полуденного солнца поверхность. «Точно, земной аппарат», — решил космонавт. «Интересно, чей? Наш, американский или европейцев?» Еще несколько проворных взмахов лопатой, и он невольно отшатнулся. В сплошном каменном массиве обнажилась массивная металлическая дверь, столь плотно подогнанная к скале, что в щель невозможно протиснуть до лезвия. «Вот тебе и инопланетный артефакт!» Рука поднялась почесать затылок, но наткнулась на шлем и опустилась. «Ярко-голубые!» Обычно насмешливые, а сейчас удивленные глаза еще несколько секунд рассматривали дверь в скале. «И куда она ведет?» «Последнее убежище погибших марсиан или в подземный город аборигенов?» «В любом случае, это первое подтверждение, что на Марсе есть разумная жизнь, если не считать драуни и землян. По крайней мере, была». Космонавт ошеломленно помотал головой, пытаясь собрать разбегающиеся мысли в кучу. Но подготовка космонавта дала себя знать. Первое ошеломление прошло. Петр включил рацию и негромко произнес. «Центр, ответь!» «Центр на связи!» — откликнулся дежурный. «Тут...» Петр замялся, не зная, как объяснить. Потом решился. «Я кое-что нашел. Короче...» Пускай Сергей Анатольевич срочно подъезжает. Так просто не поверишь, пока не увидишь собственными глазами.